осознание наших историй Мы подтверждаем, закрепляем и проживаем вредные для нас истории, когда не осознаём, что делаем. Вот почему осознать наши истории и сложно, и важно. Нам всем нелегко начинать исцеление старых ран. Порой мы предпочитаем комфорт переменам, хотя они и принесли бы нам больше удовлетворения. Наши тела стремятся к стабильности. Перемены ненадёжны, они пугают. Наши тела хотят, чтобы всё оставалось так же, и предостерегают нас, когда мы пытаемся думать говорить или делать что-то иначе. Например, если мы хотим установить новый распорядок дня, наше тело будет тянуть резину. Когда мы желаем вести дневник, оно может сопротивляться. Если мы захотим приучиться по-новому с собой разговаривать, тело будет автоматически соскальзывать к старым манерам. Наши тела любят то, к чему привыкли. Во время тренировок попытка сделать что-то новое воспринимается как глубоко некомфортная и даже болезненная. Может показаться, что вы делаете что-то неправильно, раз вам так неприятно. Но со временем дискомфорт утихает, и наши мышцы начинают соответствовать заданию, которое мы им поручаем. То же происходит и с нашим разумом. Нас может неосознанно затягивать обратно в истории, которые нас ранят, пусть мы даже осознанно этого не хотим. Я так привыкла жить в сфере в свою неполноценность, что альтернативы казались невероятными. Когда мой парень заявил, что он мне не мать, Я впервые обнаружила, что можно смотреть на ситуацию иначе. В этом проблеске таилась возможность перемен. В надежде, что я тоже смогу показать вам иное взгляд на мир, предлагаю вам следующую медитацию. Сядьте поудобнее, сделайте вдох и настройтесь на себя. По мере того, как вы устраиваетесь поудобнее, предлагаю прислушаться к вашему телу в настоящий момент. Есть ли в нём напряжение или зажим, мягкость или нейтральность? Обратите на них внимание. Не надо осуждать это или задаваться вопросами. Просто зафиксируйте факт. Когда вы обратите внимание на своё тело, спокойно направьте дыхание в те части, где ощущаете напряжение. Нежно направьте в них свою энергию. Позвольте им расслабиться, если это возможно. Если нет, Также обратите на это внимание. Когда вы будете готовы, вспомните историю, которую часто себе рассказываете, ту, которую повторяете себе, когда дела идут не так, когда возникают проблемы, когда вы пытаетесь понять, кто вы. Историю, которую вы не раз слышали в своём детстве. Обратите внимание на то, что происходит, когда вы повторяете эту историю. Отметьте чувства, которые вспыхивают, эмоции, которые поднимаются, ощущения, связанные с вашей историей. Обратите внимание на историю, которую вы рассказываете, о самой истории, на осуждение, критику, сомнения, вопросы, желание сбежать. Обратите внимание на всё. Оставьте всё как есть. Когда вы впервые услышали упоминание об этой истории? Где? От кого вы её узнали? Кем, по-вашему, эта история заставляет вас себя чувствовать? Как она начала разворачиваться в вашей жизни? На какие убеждения опирается? Пока вы держите эту историю в своём сознании, представьте, что она уплывает прочь, что вы её отпускаете. Обратите внимание на то, что вы чувствуете, когда она покидает ваше тело. Когда вы смотрите, как она остаётся позади, Прислушайтесь к тому, какие ощущения изменяются, а какие нет. Просто обращайте на всё внимание. Какие ещё истории вам пришли на ум? Какие просят отпустить их на волю? Какие хотят, чтобы их заменили? Что вы чувствуете, когда думаете о том, чтобы отпустить и заменить их? Когда вы ощутите, что значит держать историю и наблюдать за её уходом, проявите к себе сострадание. Признайте, сколько сил нужно для того, чтобы хотя бы приступить к процессу. Вы так смелы. Вы так отважны. Вы то, что надо. Любимые темы наших историй. Часто мы не способны распознать истории, которые проживаем. Это понятно. Почти невозможно наблюдать за собой в процессе получения некоего опыта. Но на расстоянии и благодаря любознательности мы можем распознавать темы, мысли, убеждения и поведения, повторяющиеся снова и снова, которые могут помочь вам осознать вашу историю. Здесь я перечислю кое-что из того, что может присутствовать в вашей жизни. Эти темы возникают как ответ на некоторые наши убеждения о себе. Представьте себе, что это некое внешнее выражение наших подспудных историй. Возможно, некоторые из тем откликнутся в вашей душе, а какие-то оставят равнодушными. Предлагаю принять те, что окажутся похожими на ваш опыт, и обдумать выводы. Обращайте внимание на то, что бросается в глаза, пока вы слушаете аудиокнигу, и используйте вопросы для размышления как подсказки: о чём сделать запись в дневнике, поговорить с близкими, либо просто подумать на прогулке или за чашкой чая. Внутренний критик голос, утверждающий, что вы никогда не будете достаточно хороши. Внутренний критик он есть у всех. Обычно он груб, И кажется, появляется именно тогда, когда мы бы хотели, чтобы он убрался прочь. Это голос внутри вас, перечисляющий причины, по которым вы недостаточно хороши. Это голос, который напоминает о каждом провале и собирает доказательства того, почему вам стоит оставаться скромными, тихими и покорными. Можно подумать, вся эта критика способна помочь нам стать лучше. Странно, но факт, Часто внутренний критик проявляется, когда мы ищем возможности для роста. Он мастер вылезать в моменты, когда нам действительно нужны поддержка или поощрение. На работе он может сказать нам, что мы ленивы или некомпетентны. В отношениях он будет убеждать, что мы не заслуживаем любви. Когда мы пробуем новое, он может выкрикнуть, что не стоит и стараться, ведь все равно не получится. На каждом жизненном повороте внутреннему критику есть что сказать, лишь бы и не дать нам в полной мере себя проявить. Внутренний критик влияет не только на то, как мы ощущаем себя сейчас, но и на наше благополучие в целом. На самом деле, исследования показали сильную корреляцию между негативным внутренним диалогом, это и есть внутренний критик, и депрессией, тревожностью, расстройствами питания и низкой самооценкой, помимо прочего. Если задуматься, в этом есть смысл. Сложно чувствовать себя уверенно и безопасно, когда кто-то, а именно вы сами, постоянно говорит вам, что с вами что-то не так. Когда вы не осознаёте присутствия своего внутреннего критика, его слова превращаются в факты, хотя на самом деле это всего лишь хаотичные размышления. Мой внутренний критик порой обращал мою историю против меня. Он напоминал мне, что меня бросили, что я не важна и никогда не стану нужной. Он заставлял меня задаваться вопросом, на своём ли я месте. Так происходило, пока я его не заметила. Тогда я смогла использовать некоторые из инструментов, которыми поделюсь позже в этой аудиокниге, чтобы отделить этого критика от себя, заметить его и заняться им. Теперь, зная о нём, я часто замечаю, что мой внутренний критик выступает, когда я отхожу от старого сценария, пробую новое, делясь своими открытиями, создавая эту аудиокнигу. А ещё я обнаружила, что мой внутренний критик это не я. Если вы сделаете паузу и задумаетесь о своих повторяющихся негативных мыслях, вы сможете найти нечто общее. Они ведь чем-то связаны. Возникают ли они в ответ на определённые триггеры? Я постоянно спрашиваю об этом моих клиентов. Вопросы для размышления. В чём ваш внутренний критик чаще всего пытается вас убедить? Когда он обычно появляется? Если бы у него были имя и лицо, как бы вы его назвали и описали? Напоминает ли внутренний критик о фразах, которые вы слышали раньше? Как внутренний критик удерживает вас от проявления в мире? Что вам приходит в голову, когда вы думаете о внутреннем критике? Когда мы начинаем обращать внимание на своего внутреннего критика, могут подняться сильные чувства, так что будьте нежны с собой после того, как прослушали этот раздел. Перфекционизм убеждение, что если вы сделаете всё идеально, то наконец будете достаточно хороши. Перфекционизм опирается на убеждение, что если мы будем действовать идеально, идеально выглядеть, работать, достигать своих целей, писать, то мы станем достаточно хорошими. Проблема с перфекционизмом в том, что идеал недостижим. Поэтому мы постоянно стремимся к чему-то, чего никогда не произойдёт. В итоге мы никогда не ощущаем себя достаточно хорошими. Перфекционизм вырывает нас из текущего момента и запирает в бесконечном стремлении. Он выматывает и ранит, обрекает на повторение ситуации. Ведь стать идеальными невозможно, и это обостряет наши страдания. Если в детстве от вас всегда ждали совершенства, вы скорее всего выработали привычки перфекциониста. Среди распространённых примеров я наблюдала такие: оценки как мера вашей ценности, отказ в любви за ошибки, перекладывание на ребёнка ответственности за семью, критика или унижение. Более того, мы все подвержены культуре перфекционизма, которая стала результатом жизни в патриархальном, белом капиталистическом обществе. Кеннет Джонс и Тема Окун пишут, что перфекционизм симптом превосходства белых. И если посмотреть на него с этой точки зрения, мы сможем увидеть, как система, в которой мы живём, влияет на наш внутренний мир. Она поддерживает упорное стремление к большему, лучшему, и эта гонка за идеалом лишает нас власти. Например, перфекционизм можно заметить в том, как используются женские образы для продажи товаров. В результате возникает стыд за естественные особенности лица, убеждение, что целлюлит это плохо. вера в то, что мы обязаны выглядеть как идеальная женщина с обложки и так далее. Идеал предлагается извне, но мы быстро усваиваем его как личный, а не навязанный системой. В итоге у нас смогла сложиться такая история. Чтобы быть любимыми, нужно быть как можно ближе к идеалу. Я пыталась и начала уже в младших классах. В детском саду я читала быстрее всех в классе. Это было для меня очень важно. Знаю, что меня удочерили, я страшилась, что меня отдадут обратно, если я провинюсь. Этот страх поглощал меня даже в 6 лет. Когда другой ребёнок читал так же быстро, как я, моя тревожность зашкаливала, у меня болел живот. Меня проверяли на непереносимость лактозы, но в конце концов учительница сказала маме, что знает, в чём дело в волнении. Вот как перфекционизм стал проявляться в моей жизни. Чтобы начать исцеляться, мне было крайне важно понять, как моя история привела к таким последствиям. Изучая свои истории и опыт, начните проверять и отмечать, как в вашей жизни развивался перфекционизм. Для меня он был способом маскировать мою якобы неполноценность. Если у вас есть склонность к перфекционизму, какая история может за ним скрываться? Вопросы для размышления. Как перфекционизм проявляется в вашей жизни? Приходилось ли вам бороться с перфекционизмом или вы до сих пор с ним боретесь? Откуда взялась ваша история о том, что вы должны быть идеальными? Чего вы избегали, боясь сделать это не идеально? Какие мысли и чувства или ощущения возникают, когда вы думаете о перфекционизме? Как именно перфекционизм влияет на то, что вы думаете о себе? Чувство изолированности. стремление скрыть часть себя, чтобы найти своё место. Мы все ищем принадлежности, но на самом деле мы уже часть общества. Просто потому, что мы люди, мы имеем право на своё место. Мы все на своём месте, и каждый связан с остальными. Я глубоко убеждена, что принадлежность нельзя заслужить, мы ею уже обладаем. Но многие вырастают с ощущением, что они не на своём месте в собственной семье или в обществе. Они могут слышать, что обязаны менять себя, чтобы занимать место, что их пустят только под определённым условием. Так появляются части личности, которые подавляются окружающими. Вы могли сталкиваться с травлей, критикой и отрицанием этих частей. Этот болезненный опыт усиливает веру в то, что мы не нужны. Когда мы не можем себе позволить безопасно проявлять себя, весь мир становится недоброжелательным, в нем сложно быть собой, говорить правду, позволить увидеть себя настоящих. Последствия могут быть разрушительными. В нашей культуре мы видим это повсюду. В высоком риске самоубийства для представителей ЛГБТ плюс сообщества. В повышенном уровне алкоголизма у малых народов. Повышенных уровнях депрессии и тревожности, часто сопровождающихся одиночеством и изоляцией. Когда вы чувствуете себя не на своём месте, и хуже того, вас так заставляет себя чувствовать культура в целом, признать собственную ценность кажется невозможным. Для усыновлённых, удочерённых ощущение изолированности обычное дело. Оно укрепляется нашей культурой. Многие из моих клиентов пришли из среды семей или культур, которые также навязывали им ощущение отчуждённости. Поскольку обычно нас не учат рассматривать свой опыт через иную призму, кабинет психотерапевта может оказаться первым местом, где клиенты знакомятся со своими убеждениями. Они обретают силы, когда начинают исследовать своё ощущение изолированности, понимают, откуда оно взялось, как развивалось и как мешает им расти. Крайне важно помогать в этом людям, чтобы они приблизились к смене убеждений и начали искать необходимую им поддержку и окружение, в котором им есть и всегда было место. Это также может укрепить общественные отношения, что видно на примере работы групп поддержки или организаций, которые объединяют людей на основе общего пережитого опыта или цели, и естественным путём создают чувство принадлежности. Обратите внимание, когда вы ставите под сомнение свою принадлежность. Место, которое болит, когда к нему прикасаются, попросту рана, часто показывает, где таится старая история. Вопросы для размышления. Задаётесь ли вы вопросом о своём месте в жизни? Когда вы впервые ощутили, что вы не на своём месте? Какие ситуации укрепили вас в этой мысли? Где вы чувствуете себя наиболее востребованными? В какой среде, с какими людьми, в каких делах, в каких местах? Влияет ли чувство изолированности на то, что вы думаете о себе? Что для вас означает принадлежность и как вы узнаёте, когда оказываетесь на своём месте? Сложности в отношениях. Убеждение, что вы никому не понравитесь. В начале времён мы настроены на создание связей. Люди нуждаются в них не только для выживания, но и для процветания. С момента нашего рождения связи необходимы нам, чтобы учиться и расти. Мы учимся общаться друг у друга. Мы реализуем наши потребности друг с другом. Мы ищем безопасность в компании. Мы формируем своё чувство идентичности через связи. Связь с другими ключевой компонент жизни, что подтверждают и исследования привязанности. Когда наши связи обрываются в раннем возрасте по любой причине насилие, небрежение, межпоколенческие травмы, потому что нас бросили и так далее, наше поведение в отношениях может измениться. Мы способны отказывать себе в своих потребностях лишь бы сохранить близость, или можем не доверять другим и отказываться от сближения. Мы начинаем опасаться заводить дружбу или тесные отношения, потому что в конце меня всё равно бросят. Мы можем саботировать здоровые отношения. Мы можем даже верить, что должны бросать людей сами и оставаться в одиночестве. В итоге у нас появляется история об отношениях. Если эта история о том, что отношения всегда плохо заканчиваются, мы опираемся на это убеждение. Если эта история о том, что мы не заслуживаем любви такими, какие мы есть, мы верим в это. Если это история о том, что все нас бросают, мы верим в неё. Тут нет нашей вины, но когда мы не осознаём наш сценарий отношений, нам не удаётся создать значимые отношения, которых мы заслуживаем. Моя история влияла на то, как я вела себя с партнёрами. сколько любви позволяла себе получать, какой уровень доверия устанавливала. Когда я поняла, в чём дело, я смогла начать менять эту динамику, чтобы найти более здоровый способ сближения. Я замечаю это и у клиентов, видя, как они разыгрывают знакомые схемы с партнёрами и друзьями, или полностью отказываются от отношений. Когда мы начинаем уделять внимание нашим сценариям в отношениях, мы постепенно избавляемся от того, что удерживает нас от истинных, искренних связей с другими. Схемы, которые разворачиваются в наших отношениях, могут подсказать, с какой историей всё началось. Вопросы для размышления. Кажется ли вам отношения естественными или вам сложно идти на сближение? Как ваша история влияет на ваши отношения? Какие отношения в прошлом или настоящем сформировали ваш взгляд на себя? Что вы узнали благодаря вашим отношениям, будь то родительские, дружеские или романтические? Замечали ли вы закономерности, которые повторяются в ваших отношениях? Желание всем угодить. Потребность быть тем, кем тебя хотят видеть, чтобы тебя ценили. Я считаю стремление всем угождать Опытки приуменьшить свои потребности ради других, как правило, из желания нравиться. Самое странное в этой схеме то, что хотя в центр ставятся другие, на самом деле речь идёт о нас, о чувстве, что нам нужно игнорировать наши потребности, чтобы нас любили. Поставив других на первое место, мы обретаем чувство контроля над тем, как эти люди нас воспринимают. Когда мы не относимся к себе хорошо, Чужое мнение способно раздавить нас или воскресить. Когда мы стараемся добиться, чтобы всем было хорошо, потому что это поможет нам ощущать себя хорошо, все наши чувства зависят от того, нравимся ли мы другим. Это крайне неустойчивый фундамент, особенно для роста. Попытки угождать проявляются во всех сферах жизни, даже в терапии. Я встречала много клиентов, которые не решались говорить откровенно и сама так вела себя на сеансах. Они могли скрывать то, что в самом деле с ними происходило, чтобы терапевту было комфортнее, или пытались повлиять на то, как я их воспринимаю, потому что привыкли делать это в быту. Когда я указывала клиентам на эту схему, их реакция всегда была интересна, потому что разгадка такого поведения их одновременно и смущает, и освобождает. Они словно ощущают, что их поймали на чём-то, но одновременно наконец увидели такими, какие они есть. Я часто сама скрывала подробности или не признавалась в некоторых чувствах, не говорила о своём поведении из страха, что не угожу другим. Беда в том, что мы никогда не испытаем опыт принятия, если будем демонстрировать фальшивую версию себя. Стремление всем угодить может казаться манипуляцией, Но многие не умеют иначе проявлять себя в отношениях с людьми. Они могли стать свидетелями того, как родители игнорируют себя лишь бы понравиться другим, или видели, как окружающие демонстрируют улучшенную версию себя. Не наша вина в том, что мы приучились так поступать, и благодаря осознанности это можно изменить. Когда мы признаем, что склонны всем угождать, мы можем принять решение полагаться на своё мнение. а не на то, как другие нас воспринимают, и вспомнить, что мы уже то, что надо. Вопросы для размышления. Склонны ли вы угождать людям? Когда вы склонны проявлять это качество чаще, а когда реже? Как это качество мешает честно проявлять себя? Какие события прошлого могли привести к тому, что вы ставите других людей на первое место? Как склонность всем служить влияет на вашу повседневную жизнь или идентичность? Что вы чувствуете, когда представляете, что больше не пытаетесь в первую очередь угодить окружающим? Глубокий стыд. Что бы я ни делала, я не исправлюсь. Стыд результат глубинного убеждения, что с вами что-то не так, вы плохи. Он даже болезненнее вины. Вина связана с внешними событиями, с тем, что вы сделали неправильно. Стыд основан на внутреннем убеждении. Он говорит о том, что что-то неправильно с вами. Стыд часто возникает из-за того, что нам говорят или как с нами обращаются другие. Покажу на примерах, как он зарождается. В детстве, когда вам было грустно, вам говорили, что не надо себя так чувствовать, вместо того, чтобы поддержать и выслушать. Вы могли усвоить, что грустить нельзя. Если вы знали, что вы нетрадиционной ориентации, но вам говорили, что это неправильно, вы могли усвоить, что вами быть нельзя. Стыд лежит в основе многих душевных ран. Стыд находится в постоянной борьбе с нашим достоинством, и он очень не любит проигрывать. Хуже того, нас часто учат игнорировать стыд, терпеть, вытягивать себя из болота за волосы, не замечать нападки. Порой это помогает, но при этом лишает нас возможности преодолеть свой стыд. Когда мы несём в себе стыд, мы сохраняем барьеры, которые возвели, чтобы другие не увидели этого стыда. Но они не дают окружающим увидеть нас полностью. В результате мы и держимся тихо, скромно, избегаем выступать, изолируемся. Стыд может привести к пониженной самооценке, депрессии, одиночеству и глубокому ощущению неадекватности. Писательница Брэнэ Браун, которая провела серьёзные исследования на тему стыда, рассказывает о его последствиях, о том, как он внедряется в нашу жизнь и в нас. Я была свидетелем того, как крепко держится стыд во мне и в окружающих. Часто работа с ним самая сложная для клиентов в терапии, потому что им приходится добираться до скрытых частей себя. Стыд бывает признаком истории о том, что с вами от природы якобы что-то не так, а это слишком болезненно, чтобы с ним жить. Но когда мы замечаем, как стыд себя проявляет, мы начинаем видеть способы свести с ним счёты, понимать, что что-то не так с нашей историей, а не с нами. Вопросы для размышления. Как стыд проявляет себя в вашей жизни? Как понимание происхождения наших историй влияет на то, что вы чувствуете в отношении своего стыда? Как стыд ощущается в вашем теле? Физически, эмоционально? Какие слова и поступки укрепляют ваши чувства и опыт стыда? Как вы себя ведёте, когда испытываете стыд? Когда в детстве вас заставляли стыдиться себя? Мягкое напоминание. Сделайте паузу. Возьмите передышку. Обратите внимание на то, как вы себя чувствуете физически и эмоционально. Что вы ощущаете? Где появилось напряжение? Уделите этим частям себя побольше внимания. Будьте нежны с собой, когда обдумываете, как эти темы проявляются в вашей жизни. То, что вы разрешили себе заняться этим исследованием и пытаетесь лучше себя понять, говорит о вашей смелости, отваге, и достойно восхищения. Вы прекрасны. Хорошо. Отправляемся дальше. Сомнение в себе чувство, что вам вряд ли стоит себе доверять, ведь вы недостаточно хороши. Сомнение в себе проявляется в том, что вы постоянно ставите под вопрос свои способности. Вы не верите, что можете себе доверять и поддерживать себя. По сути, Это недостаток доверия к себе. Сложно верить в себя, если вы убеждены, что ваши инстинкты или суждения негодны, а вы недостаточно хороши. Часто сомнение вытекает из критики, насмешек или сомнений других людей в детстве. Если вы интересовались тем, что не нравилось вашим родителям, вы могли задуматься, нормальны ли ваши интересы. Если вы открыто проявляли свои чувства, а ваши родственники их скрывали, Вы могли решить, что неправильно демонстрировать свои эмоции. Если люди смеялись над вашим внешним видом, вы могли начать сомневаться в том, доверять ли своему вкусу. Когда ваши убеждения, ценности или мнения отличаются от представлений других людей, и для ваших убеждений места нет, вы можете усвоить этот опыт и начать подвергать сомнению самые важные для себя ценности и мнения. И если ваши мнения и убеждения не слышат и не признают, вы можете поверить, что с ними что-то не так, и тогда вам сложно будет доверять своей интуиции. Сомнение в себе проявляется по-разному. Мы можем обнаружить, что всегда всё перепроверяем, прежде чем принять решение. Неуверенность способна помешать нам заниматься тем, что мы очень хотим попробовать. Мы можем снова и снова задаваться вопросами, пока не перестанем действовать вообще. Нам порой сложно даже придерживаться собственных убеждений, выступаться за себя или окружающих. В основе неуверенности в себе лежит страх, боязнь провала, негативной реакции, разочарования, неправильного выбора до да почти чего угодно. Проблема в том, что сомнения не помогают преодолеть страх, чувствовать его, но при этом что-то делать. Сомнения в себе часто возникают, когда мы покидаем зону комфорта. Оно тянет нас назад и мешает развиваться в новых направлениях. Вот почему так важно понять, откуда берётся неуверенность. Это позволит нам взглянуть на себя со стороны и может дать новую точку зрения на историю, которая больше нам не помогает. Вопросы для размышления. Когда у вас чаще всего возникают сомнения в себе? Как ваша история неуверенности изменялась со временем? В чём именно в себе вы склонны более всего сомневаться? Мешали ли вам сомнения в себе доверять своему выбору или действовать? Что вам говорили в детстве об уверенности и неуверенности? Синдром самозванца. Все узнают, что я недостаточно хорош, хороша. Возникало ли у вас мысль: мне, наверное, просто повезло, или все заслуживают больше, чем я? Такие мысли часто результат синдрома самозванца. На самом деле это не синдром, просто популярное выражение. Он вырастает из убеждения, что вы как-то убедили всех, будто вы достойны, хотя на самом деле это не так. Он обычно также включает постоянное беспокойство о том, что вас разоблачат как мошенника. Когда вы испытываете синдром самозванца, то и чувствуете себя самозванцем. Синдром самозванца мешает проявиться где угодно: в учёбе, работе и даже в отношениях. Вы постоянно думаете: "Я этого не заслуживаю". Синдром самозванца также мешает уважать свои успехи, сильные стороны и таланты. Мы стесняемся поделиться хорошими новостями с другими, скрываем наши достижения и спрашиваем себя, вправе ли мы делать то, что делаем, хотя обычно мы более чем квалифицированы. Когда мы часто с этим сталкиваемся, то обычно и не позволяем себе идти к мечте, а это усиливает влияние синдрома. Осознать, что вы столкнулись с синдромом самозванца, порой сложно. Мы вряд ли его заметим, пока не остановимся, чтобы обратить на него внимание и узнать о нём. Я подробно ознакомилась с этим явлением, пока писала книгу. К счастью, я его распознала, и мне было легче отделить себя от него, чем раньше. Когда мы понимаем, что синдром самозванца свойство нашей истории, мы постепенно осознаём, если мы знаем, что достаточно хороши как есть, Мы также знаем, что заслуживаем быть там, где находимся. Вопросы для размышления. Есть ли сферы в вашей жизни, где вы чувствуете себя самозванцем? В чём ваш синдром самозванца проявляется изо дня в день? Говорили ли вам, что вы не заслуживаете быть там, где вы находитесь? Чем вам мешает синдром самозванца? когда вы сильнее всего чувствуете его влияние и как обычно реагируете. Теперь, когда мы исследовали некоторые формы проявления наших историй в повседневной жизни, предлагаю ещё раз глубоко вдохнуть. Эти темы порой непростые. Если вам тяжело, вы не одиноки. Если же чтение вас освежило или придало сил, то вы тоже не одни. Вполне нормально взять паузу, или, напротив, искать дополнительную информацию, но в порядке вещей и не вполне понимать, что делать дальше. Нормально так же, если вы не знаете, имеет ли это к вам отношение. Рекомендую продолжать исследовать то, как эти темы перекликаются с вашей жизнью, тем способом, который вам подходит. Вы предпочитаете записывать свои мысли, Прекрасно. Возьмите дневник и опишите то, что вам пришло в голову во время чтения этой главы. Вы любите поговорить? Замечательно. Свяжитесь с кем-нибудь знакомым и обсудите то, что вы заметили в себе, пока читали. Вы творческий человек? Как здорово. Создайте то, что отражает ваши эмоции, появившиеся во время чтения. Не существует неправильного способа обработки информации. Нет неправильного способа исследования, как и неправильного способа самовыражения. Главное позволить себе это сделать. Вот некоторые вопросы для дальнейших размышлений. Какой опыт сформировал то, как я проявляю себя в мире? Как мои истории о себе влияют на то, кто я есть? Какие истории я проживаю? Чем они мне полезны или вредны? Какие из моих историй могут быть ложными? Не проживаю ли я историю, которая изначально не моя? Какие истории лучше отпустить, изменить или рассмотреть с другого ракурса? Какие темы из этой главы возникли в моей жизни из-за моей истории? Исследуя, как понимание приводит к исцелению, Стоит сделать ещё один глубокий вдох. Медленно оглянитесь вокруг. Назовите то, что видите. Обратите внимание на то, как вы себя чувствуете. Это называется ориентированием, и оно помогает возвратить себя и нервную систему в текущий момент. Поблагодарите себя за то, что вы здесь, за то, что обдумываете своё исцеление, за то, что начали работу над собой. Она прекрасна и глубока. И я уважаю вас за это. Вы очень смелы. Самые распространённые истории, которые мы себе рассказываем. Я уже упомянула несколько типичных историй, но есть множество других, которые проявляются самыми разными способами. Далее перечислены примеры, которые могут оказаться актуальными для вас. Нуждаться в других проявление слабости. нуждаться в помощи, проявление слабости. Нуждаться в других недостаток. Мне надо во всём разобраться самостоятельно. Если я делаю ошибки, значит я ошибка. Если я делаю что-то неправильно, то я сам, сама неправилен, неправильно. Предполагается, что я знаю ответы на все вопросы. Я сломлен, сломлена. Со мной что-то неправильно. Я не могу доверять себе. Мне нужно добиться, чтобы все меня любили. Я готов, готова измываться над собой, чтобы нравиться другим. Чтобы не выделяться, мне нужно скрывать части себя. Меня не примут, если я буду собой в полной мере. Я не похож, не похожа на общественный идеал, значит я уродлив, уродлива. Мне нужно выглядеть определённым образом, чтобы меня полюбили. Небезопасно выделяться и быть заметными. Безопаснее быть маленьким человеком. Мне нужно уступать, чтобы меня можно было любить. Мне нужно всем угождать, чтобы меня любили. Мне нужно всем нравиться, чтобы меня могли полюбить. Я не заслуживаю любви. Никто не полюбит меня настоящего, настоящую, так что мне нужно скрывать своё я. Мне необходимо доказать, что я заслуживаю любви. Мне надо заработать любовь и принятие. Эгоистично считать себя центром своей жизни. Эгоистично ставить себя на первое место. Эгоистично бережно заботиться о себе. Я должен, должна заработать право на радость, игру. Лёгкость и отдых. Моя ценность определяется моей производительностью. Я не заслуживаю хороших вещей. Мне безопасно в чём-либо нуждаться. Мне нужно быть хорошим человеком, чтобы мои потребности удовлетворяли. Мне нужно вести себя вызывающе, чтобы привлекать внимание. Я недостаточно хорош, хороша. Что ещё вы бы добавили к списку? Какие ещё истории встречались в вашей жизни? Основные темы наших историй: внутренний критик, перфекционизм, чувство изолированности, сложности в отношениях, желание всем угодить, глубокий стыд, сомнения в себе, синдром самозванца. Известны ли вам Другие темы, которые вскрывают ваши собственные истории. Какие они? Какие функции выполняют наши истории? Размышляя над историями, которые повторяются в вашей жизни, вы могли задаться вопросами: почему я продолжаю говорить себе то, что меня ранит? Зачем я создал, создала историю, которую теперь так больно проживать? Вы не первые, кто задаётся такими вопросами. Когда-то эти истории выполняли определённую функцию. Они появились по некой причине, и их целью была ваша безопасность. У меня однажды случился чудовищный приступ страха, что меня вернут обратно. Я решила, будто родители пожалеют о том, что удочерили меня. Страх был вызван моей вечной историей неполноценности. Я думала, что если буду говорить о моём любопытстве и желании узнать больше о биологической семье, если проявлю себя иначе, чем должен идеальный удочерённый ребёнок, каким я себе его представляла, если не буду читать быстрее всех и так далее, то мои родители больше не захотят со мной жить. Я скрывала свою тоску. Я думала, что если никогда не заговорю об этом чудовищном страхе, то смогу сохранить связь с моими родителями. Я не разочарую их. не расстрою, не раню их чувства. Вера в историю о том, что я должна держать свои вопросы при себе, служила механизмом безопасности, хоть и причиняла боль. Она появилась не без причины. Это пример того, как мы создаём свои истории, чтобы оставаться в безопасности и сохранять наши связи, пусть истории нас и ранят. Только позже, получив больше опыта и всё обдумав, Я осознала, что могла быть честной по поводу своих чувств и сохранить отношения со всеми, кто был значим в моей жизни, что мои чувства не мешали связи с людьми. Оглянитесь на себя в детстве. Представьте себе всё, что вы испытывали, воспринимали и переживали. Возородите послания, которые получали явно или завуалировано о том, кем вы должны быть, чтобы оставаться в безопасности. Проверьте, сможете ли вы воспроизвести воспоминания о том, что глубже всего повлияло на вас в детстве и какие убеждения у вас сформировались в результате. Спросите себя, что эти убеждения сделали для вас? Они вас защищали? Обеспечивали вашу безопасность? Помогали сохранять отношения? Делали вас маленькими и незаметными или наоборот, выдвигали в центр внимания? Помогали утешиться? позволяли выжить теперь уйдите ещё дальше к себе в младенчестве к той версии вас, которая понятия не имеет, что её ждёт, которая будет жить с теми, кто привёл её в этот мир, неважно, останутся ли они с ней или нет. Вообразите вашу свежую, чистую кожу, ваше несформированное я. Ощутите всё то благое, что было в вас с самого начала. Обратите внимание на то, каково ощущать свои хорошие стороны, воспринимать хотя бы часть себя как хорошего, ценного, самодостаточного человека. Это часть вас, которой всего лишь нужно быть с собой. Она даже ещё не знает, чего от неё ожидают. Почувствуйте, что она до сих пор скрывается где-то внутри вас. Мы крайне зависимы от связей. Мы сделаем всё, что от нас потребуют, чтобы сохранить отношения, в том числе создадим истории, которые нас ранят в долгосрочной перспективе, но дают нам то, в чём мы нуждаемся в данный момент. До того, как мы создали эти истории, мы были всем, чего мы ещё не знали. Мы делали что могли, пользуясь тем, что у нас было и чего не было. Истории возникают по определённой причине, и эта причина не ваша вина. Призывая вас поблагодарить себя. Поблагодарите ту часть, которая нуждалась в ваших болезненных историях, чтобы выжить, ту, которая цеплялась за эти убеждения, поскольку думала, что они нужны вам, чтобы быть в порядке. Поблагодарите более юную версию себя, которая создала эти истории, и отнеситесь с уважением к тому, почему вы это сделали. На самом деле, вы всегда пытались обеспечить свою безопасность, поэтому сочувствие к причинам, по которым возникли наши истории, позволяет начать их распутывать. Вы не ваши истории. Благодаря этому размышлению, надеюсь, вам станет яснее, что неправильны ваши истории, а не вы сами. Отделение себя от истории, которую вы рассказываете себе, позволяет создать своего рода точку перехода к исследованию себя. У вас возникает перспектива, простор для движения, место, где можно увидеть всё иначе. Вы будете способны отдать дань тем частям себя, которые, возможно, отрицали. В нарративной терапии это называется экстернализацией. Вы выносите проблему вовне, вместо того, чтобы считать себя проблемой. Мы удаляем себя из истории, которую создали, чтобы наблюдать её с большей ясностью и сочувствием. Когда мы сознательно отделяем себя от наших историй, то создаём пространство, где можно отвечать, а не реагировать, выбирать, а не переживать, что выбора нет, решать, как мы хотим подходить к нашим историям и к себе. Это даёт невероятные силы. Вывод истории во мне также может привести к прекрасным открытиям о нашей внутренней ценности, скрытой за убеждениями и историями, которые мы на неё нагромоздили. Как можно замечать свои провалы, недостатки и ошибки, но игнорировать свои лучшие стороны? Если вы похожи на меня и большинство людей, это, пожалуй, просто Мы настолько погружены в наши истории, что забываем о частях себя, которые никогда не соответствовали привычному нам ограничивающему нарративу. Моя история неполноценности привела к тому, что я не замечала и даже отрицала части себя, которые ей противоречили. Отрицание нашей достаточности ещё один способ проявления наших историй. В моём случае комплименты ощущались как пытки, поскольку были прямо противоположны моим ощущениям. Признание своей полноценности как будто становилось предательством моей истории о себе. Я продолжала работать с историями, утверждающими, что я не на своём месте, когда писала эту книгу. Было бы нечестно притворяться, что я полностью преодолела многолетние привычки. К счастью, Суть не в преодолении и не в том, чтобы больше никогда не сталкиваться с нашими тяжёлыми историями. Суть в том, чтобы помнить всё, чем я уже поделилась, и чтобы помнить, что мы больше, чем наши болезненные истории. Пока я писала эту книгу и распознавала собственные сценарии, я решила реагировать на них иначе, чем в прошлом. Я решила двигаться дальше. Я выбрала работу над аудиокнигой, пусть и сомневалась в себе. Я смогла выбрать уверенность, хотя и спрашивала, заслуживаю ли я всё это. И мы все способны сделать такой выбор. Когда я напоминаю себе, почему могут возвращаться такие истории, потребность в безопасности, знакомой обстановке, Я могу распознать эти причины и напомнить себе, что проявляться безопасно, что принятие дискомфорта приводит к росту, что в навязне скрываются возможности, а позволить событиям складываться иначе, значит дать шанс чему-то новому в жизни. Это огромный дар предложить себе всё перечисленное вместо того, чтобы продолжать проживать истории, которые заставляли меня бояться перемен. Для старых историй Вполне нормально оживать во времена перемен, на пороге нового витка. Я поделилась этим, потому что хочу, чтобы вы знали: для человека естественно хвататься за старые привычки, когда мы исцеляемся, растём и меняемся. Даже для тех, кто давно работает над собой, даже для экспертов, лидеров и людей, обладающих властью, даже для тех, кем вы восхищаетесь. Мы все люди, пытающиеся как можно лучше разобраться в происходящем прямо в пути. Даже те, кто пишет об этом книги. Мягкое напоминание. Вы захотели исследовать эти темы, и это прекрасно. Нужно много смелости, чтобы решить проявлять себя иначе. И я верю, что вы уже делаете это, раз слушаете эту аудиокнигу». Советую ненадолго отвлечься и поблагодарить себя за работу, которую вы проделали. Она заслуживает серьёзного отношения. Вряд ли мы встречались, но я горжусь вами. Горевания по нашим историям. Исследование историй, которые уже не служат задаче исцеления, поиски причин того, как они возникли, могут быть болезненными и тревожными. Наряду с широким кругом эмоциональных переживаний, которые возникают в этом процессе, вы можете испытать горе. Не исключено, что вы ощутили укол грусти уже сейчас. Это вполне оправдано, поскольку вы изучаете опыт, который больно вспоминать, а вы глубоко заглянули в свою историю. Отделить себя от своей истории можно такими способами: дать истории название, Говорить об истории или проблеме с чьей-то иной точки зрения. Думать об истории как о госте, а не постоянном обитателе в вашей жизни. Больше не называть себя проблемой, но дать истории имя, связанное с тем, что вы испытываете. Мы редко говорим так о горе. Однако оно возникает не только когда кто-то умирает, но и когда части нашей жизни меняются и заканчиваются тем или иным образом. Возможно, вы уже испытывали такое горе раньше. Возможно, ощущали печаль, когда переезжали из дома детства, расставались с хорошим другом, уходили с любимой работой или рвались с партнером, с которым планировали провести всю жизнь. Примирение со своей историей всегда включает процесс горевания. Это может быть печаль о не сложившихся отношениях с вашими родителями, либо горе о том, что никогда не произошло, о том, чего вы никогда не испытывали. Как бы ни ощущалось горе в вашей истории, крайне важно его признать. Оно оправдано. Сначала вы можете не заметить горе. Оно часто приходит в форме тревоги, нервозности или злости. Этот эмоциональный опыт нам знаком лучше, но скрытое за ним горе ждёт, чтобы его заметили. В детстве мне никогда не говорили, что значит горе, как оно выглядит и как дать ему проявиться в здоровой форме. Я не могла даже дать название этому чувству, пока мне не перевалило за 20. Когда я училась в колледже, то продолжила работать с терапевтом, которого годами посещала в подростковом возрасте. На одной из сессий я поделилась чувством пустоты, которое ощущала, словно во мне было место, которое нужно заполнить, но я не знала чем. Я отчётливо помню, как терапевт спросила меня: "Не было ли это чувство ощущением утраты, которую необходимо признать?" И мои глаза тут же наполнились слезами. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы разобраться, что со мной происходит. И спустя пару минут я сказала что-то вроде: "Это горе, которое я не отгоревала". Мне почему-то никогда не приходило в голову, что в предыдущие 10 лет я никогда не признавала, что потеряла. Я утратила отношения с моей биологической семьёй, связь с моим родом. Утратила чувство принадлежности. Я не признавала это внутри себя, и никто другой не признавал это за меня. Горе было вплетено в мою историю, но я никогда не обозначала его. И, честно говоря, я не признавал это внутри себя, Оно всегда будет частью моей истории, потому что я навсегда останусь приёмной дочерью, и в моей жизни всегда будет утрата, напоминающая о себе разными способами. Вот почему так важно и необходимо отдавать дань своему горю. Благодаря тому, что я наблюдала как терапевт, я узнала, что большинство из нас не умеет освобождать место для горя, любого в нашей жизни. Это ещё один эмоциональный опыт, который мы быстро подавляем или обходим молчанием. Мы не знаем, как о нём говорить, поэтому не понимаем, что это, почему оно здесь и почему это так больно. Фрэнсис Веллер, психотерапевт и духовный лидер, говорит, что горе духовная работа необходимая каждому из нас. Он называет это наставничеством горя. рассказывая о том, какими способами оно пронизывает нашу жизнь и наше существование. Мы должны дать ему имя. Мы должны подержать горе в своих руках и позаботиться о нём, как если бы оно было хрупким живым существом. Мы должны посмотреть на него с состраданием. Когда мы это сделаем, горе отступит. Когда у него есть своё место, оно приходит и уходит, как отлив. Пока я не понимала, какую важную роль горе играет в человеческом опыте, и я не знала, как отдать ему должное. Почтение горю позволило мне отпустить старые истории и принять новые. Отпустить старые истории и старые версии себя неизбежно означает потерю, а следовательно, и горе. Это часто кажется слишком страшным или шокирующим, чтобы на такое решиться. Как я уже говорила, многие из нас скорее останутся в тупике, чем выдержат дискомфорт перемен, позволяющий расти и процветать. Вот почему я считаю горе ключевым компонентом, позволяющим нам перейти оттуда, где мы сегодня, туда, где мы хотим оказаться, и делать это снова и снова. Когда мы нормализуем наш опыт горя и его роль в нашем исцелении, оно становится менее страшным. Горе всегда будет глубокой частью человеческого опыта, так что привычка к нему акт самоуважения. Пока вы оглядываетесь на своё прошлое, рекомендую задуматься над следующими вопросами о горе и горевании. Что вы утратили, отпустили, почему тоскуете? что не признавали потерь. Как обычно горе ощущается в вашем теле, где концентрируется? Как говорили о горе и обращались с ним в вашей семье? Позволяли ли вы себе горевать в прошлом? Где вы больше всего ощущаете горе, когда задумываетесь о нём? Как вы обращались с горем? Признавали ли вы его в прошлом? Где может скрываться ваше непрожитое горе? Каким частям вашей жизни следует отдать должное, отгревав по ним? Как проживание горя помогает создавать и испытывать новое? Когда вы будете отвечать на эти вопросы, можете вспомнить отдельные события или переживания. Советую быть добрее к себе в процессе, потому что горе бывает тяжёлой темой. Уважение к нему как к нормальной части человеческой жизни Замечательный способ разрешить себе горевать, учиться у горя и расти благодаря ему. Признание наших историй. Когда мы осознаём наши истории, мы ощущаем горе, но также признаём их. Признание это процесс узнавания и принятия чего-то в себе или других, утверждение нашего опыта, уважение к нашей ноше и в итоге создание пространства для полученного нами опыта. Вот что я почувствовала, когда поделилась письмом, адресованным биологической матери на семинаре в Калифорнийском университете в Санта-Крус. То, что я чувствовала, сидя на кушетках психологов и в присутствии тех, кого я люблю. Вот что я испытывала всегда, когда кто-то по-настоящему видел меня. Признание, то, что мы чувствуем, когда вспоминаем, что мы не одни. Помню, как-то подростком я сидела у терапевта. Она сказала: "Если чувствуешь себя комфортно, расскажи мне историю своего происхождения". Я поведала ей, что меня бросили, и я не знаю, кто мои родители. Что никогда не общалась с другими усыновлёнными. Я рассказала ей о том случае в начальной школе, когда учительница потребовала, чтобы я убрала моих биологических родителей из семейного древа, потому что они Не твоя семья. Я рассказала ей, как часто чувствовала, что обязана быть благодарной, как часто меня называли чудом, и как больно было это слышать, потому что мою боль не признавали. Я думала, что она тоже станет заставлять меня выражать благодарность. Признание может выглядеть так. Вас видят, слышат и полностью понимают. Ваши чувства признают. Вас видят, но не пытаются изменить. К вашему опыту относятся с уважением. Вас слушают, чтобы понять, а не ответить. Вас принимают во всей вашей человеческой природе. Вам позволяют проявить свои чувства и эмоции. Вас слушают с интересом, а не с осуждением. Вас направляют с эмпатией и позитивным подкреплением. Но она сделала паузу и сказала «вы». Неудивительно, что ты себя так чувствуешь. В этом столько боли. Я понимаю её. Ненормально потерять свою биологическую семью при рождении. Тут мои плечи дрогнули. Моё сердцебиение изменилось. Глаза наполнились слезами, которые годами рвались наружу. Я ощутила облегчение, пусть даже ничего не изменилось на самом деле. Моя история была всё той же, но вдруг стало немного легче. Кто-то смог охватить все её части вместе со мной. Я чувствовала себя менее одинокой. Вот в чём заключается сила признания. Поделившись частью истории и увидев, что её признают с сочувствием, я поняла, что, возможно, я бы могла отнестись к ней так же. Может быть, допустимо действовать иначе. Я не способна изменить то, что со мной случилось, или как я жила с моей историей в прошлом. Но я могу изменить то, как я понесу её в будущее. Я могу изменить то, как я говорю с собой. Я способна изменить многое, и в этот момент в кабинете психолога я это впервые поняла. Предложив мне признание, терапевт изменила для меня всё. Признание это напоминание, что с нами всё в порядке, что мы не должны плохо относиться к себе за то, кто мы или за то, что мы пережили. Это напоминание, что мы всего лишь люди. Признание простая вещь, но она может оказать на нас сильнейшее впечатление. Вот что мне больше всего и нравится в чтении. Я могу увидеть себя в чужих словах и осознать, что я не одинока. Можете ли вы вспомнить момент, когда кто-то признавал ваши чувства или опыт? Можете ли ощутить в своём теле разницу между пониманием и требованием приуменьшить, изменить или исправить то, как вы себя чувствуете, ради чьего-то блага? Это очень разные чувства. Одно освобождает, а другое принижает. Одно открывает пространство для всего, кем мы являемся, а другое просит нас скрывать часть себя. признание как со стороны других, так и самостоятельное это способ напомнить себе, что мы то, что надо. Очень многие из нас не получали признания. К нашим проблемам не подходили бережно. Дело не в том, что мы этого не заслужили, а в том, что большинство из нас не научили признавать других. У наших родителей могло не быть такого опыта, и у их родителей тоже. Мы не можем воспроизвести то, чего не встречали. В терапевтической модели под названием ускоренная испытательная динамическая психотерапия, сосредоточенная на обработке эмоций, одна из основных целей отменить одиночество. Меня завораживает эта идея, поскольку она упрощает многое из того, в чём заключается суть работы терапевта и что поддерживало меня на собственном пути исцеления. Она позволяет мне чувствовать себя одинокими. Отмена одиночества крайне важна. Когда мы создаём связи с теми, кто отражает наше цельное я, это всё равно что перестать смотреть в грязное зеркало и наконец увидеть то, что есть на самом деле, то, что было всегда, но скрывалось от нас. Я сталкивалась с этим и как тот, кто смотрел на отражение и как тот, кто отражение создавал. Однажды мы с клиенткой обсуждали эпизоды из её прошлого, которым она не делилась раньше. После того, как она около 10 минут рассказывала о разных аспектах себя, которые скрывала, я спросил её, что она чувствует, когда делится ими. Она призналась, что ей неловко и она нервничает, но чувствует себя достаточно безопасно, чтобы поделиться. Я высказала вслух то, что услышала в её словах: устойчивость, преодоление, силу, мощь и благоговение. Я отразила то, что не отражали ей, когда она делилась частью себя с другими. Я предложила ей признание. Когда я это сделала, то заметила, что всё её тело изменилось: взгляд стал мягче, спина распрямилась, появились расслабленность, лёгкость. Она начала принимать новое отражение, которое я ей предложила, иной способ видеть себя. Это не значит, что ей вдруг стало лучше, но это значит или, по крайней мере, должно означать, что она почувствовала себя менее одинокой. Такие моменты могут стать невероятно значимыми, поскольку отражают то, что мы где-то в глубине души уже считаем верным. Нам нужно, чтобы та часть нас, которая знает, что это правда, услышали и увидели. Такие отражения напоминают о том, кто мы на самом деле, и они могут привести нас к созданию новых, более точных и более поддерживающих историй. Размышления над нашими историями. Никто не говорил мне, о чём моя история. Я поняла это благодаря годам размышлений, исследований и глубоких погружений. Я позволила себе стать любознательной, уделять внимание смыслу, который вынесла из своего опыта, и тому, как он затронул моё чувство собственного я. Наша культура редко требует размышлений, но я рекомендую вам этим заняться. Размышление без отвлечения на то, что делают или думают или чувствуют другие, невероятно целительная практика. Они позволяют нам начать формировать отношение с собой, основанное на том, что с нами происходит. Они также дают нам возможность исследовать наш внутренний мир без необходимости искать ответы вне нас. В этой части аудиокниги я поделилась множеством вопросов, ведь я не могу рассказать за вас вашу уникальную историю. Я не могу сказать, почему она появилась и откуда началась. Никто не мог найти смысл в моей истории за меня, только я сама. Так и я не могу узнать смысл ваших историй за вас. Я могу только предложить вопросы. Ваши ответы будут руководить вами. Все мы уникальные, сложные создания, которым необходимо разное. Как бы мне ни хотелось иметь единую карту универсального подхода, не существует. Все мы начинаем исцеление и личностный рост с разных стартовых позиций, с разными системами поддержки, историями, опытом, личными особенностями и преимуществами. Сказать, что существует единственный и правильный способ для всех нас, значит отрицать нашу индивидуальность. Лучше позвольте себе размышлять. Дайте себе место и поставьте цель познакомиться со своим внутренним ландшафтом и помните, что вы в этом не одиноки. В моей жизни и практике размышления оказались преобразующими. Мы забываем, что уже владеем картой нашего исцеления, роста и изменения. Внутри нас уже есть всё, что нам нужно. Далее предлагаю дополнительные вопросы для раздумий над вашими личными историями. Пока вы исследуете ответы на них, прислушивайтесь к внутреннему голосу, но не забывайте о поддержке. Используйте свои связи, говорить о себе на встречах с психологом, размышляйте, пока занимаетесь любимыми делами, будь то двигательная активность, искусство, музыка, что угодно. Ключ не в том, чтобы во всём сразу разобраться, А в том, чтобы создать для себя место, где можно настроиться на свой внутренний мир и исследовать то, что вы обнаружите. Вы способны себя удивить. Я призываю вас размышлять, задуматься о том, что вы ощущаете, когда это делаете. Обращать внимание на первые возникшие мысли и спрашивать себя, ваш ли это ответ или просто вы привыкли так отвечать. Какой ответ скрывается за ответом. Вопросы для размышления. Какие истории я часто себе рассказываю? Как я машинально реагирую, когда начинаются проблемы? Как я обычно реагирую, когда дела идут не по-моему? Какие суждения или критику я выношу в отношении других и себя? Что я постоянно повторяю в разные моменты жизни? где я могла узнать или сформировать эти истории. Какие-то из этих историй мне знакомы или узнаваемы? Каково моё первое воспоминание о том, как я рассказываю свою историю и начинаю в неё верить? В детстве я узнал узнала о моей истории от близких или из моей среды? Сформулировал сформулировала ли я её на примере моих опекунов или братьев, сестёр? Как эти истории влияют на то, как я проявляю себя в жизни? Где чаще всего возникают эти истории? С кем? Как истории сдерживают меня или не позволяют искренне себя проявлять? Во что эти истории заставили меня поверить о себе и других? Как истории проявляются в моих отношениях? Какие истории, рассказанные другими, я воспринял восприняла как свои? Что из того, что мне часто говорили в детстве, я принял, приняла как истину? Как со мной обращались, когда мне было непросто, тяжело? Как я отмечаю свои успехи и поддерживаю свой рост? Какие слова близких я вспоминаю чаще всего? Какие роли я играю, чтобы сохранять отношения? Какие качества мне чаще всего приписывали, называли свойственными мне? Как эти истории защищали меня в тот или иной период? Как мои истории помогли мне выжить, сохранить отношения, безопасность? Как истории помогли мне сохранить то, в чём я нуждался, нуждалась? Как попытка держаться за истории влияла на меня в разные периоды? Почему я мог, могла сформировать эти истории или держаться за них? Как эти истории помогали мне? Какие закономерности я замечаю в своих историях? Как часто я замечаю, что заново проживаю свои истории? Что я чувствую, когда обращаю внимание на свои истории? С какими суждениями, критикой или мнениями я сталкиваюсь, когда замечаю свои истории? Становится ли история сильнее рядом с определёнными людьми, местами, окружением? Как я реагирую на проявление моих историй? В чём истории мне больше не нужны? Какие из моих давних историй я хочу отпустить? Какие из историй, которые были нужны мне раньше, уже не необходимы? Какие истории не поддерживают меня сегодня? Какие истории ограничивают мои представления о собственных способностях? Какие из историй, в которые я верю, могут быть ложными? каково будет жить с этими историями. Каково было бы реагировать осознанно, а не по привычке? Что бы изменилось, если бы изменились мои истории? Кем бы я стал, стало без этих историй? Что бы ощущалось иначе, если бы истории, которые я рассказываю себе, были иными? Если бы у меня были другие истории, как бы я проявлял, проявлялась бы я в жизни? для каких историй я хочу освободить место, какие хочу вырастить или реализовать. Какие истории кажутся мне ободряющими и точными? На какие истории я хочу опираться в горе и радости? Какие истории позволят проявиться моим лучшим и истинным сторонам? Какие истории я вижу у тех, кем восхищаюсь, и как мне найти их в себе? Какие истории позволят мне жить так, как я стремлюсь. Пока вы обдумываете истории, которые постоянно проявляются в вашей жизни, предлагаю отмечать следующее. Истории, которые я рассказываю себе чаще всего. Где я впервые выучил, выучила, перенял, переняла эти истории. Где они чаще всего проявляются сегодня. Ощущения, которые испытываю, когда они проявляются. как эти истории влияют на разные сферы моей жизни люди места которые укрепляют эти сценарии чувства которые я испытываю когда напоминаю себе что это всего лишь сценарии новые поддерживающие сценарии которые я хочу написать для себя своей жизни изменение наших историй меняет нашу жизнь Познакомившись со своими историями, мы даём себе возможность выбрать, как нам двигаться дальше. И я уверена, что это одна из самых важных частей пути исцеления. Выбор даёт силу, надежду. Это напоминание о том, что у нас есть право голоса. Реализация своего выбора в нашем исцелении часто сложный процесс. Нередко факторы, навредившие нам в жизни, включали отсутствие выбора. Чтобы отучиться от этих убеждений, нужна смелость. Жизнь награждает нашу смелость, выбор проявить себя и движение к исцелению, хотя это может произойти не совсем так, как мы этого хотим или не в то время, когда мы надеемся. Когда мне было лет 25, после того, как я годами размышляла о моей биологической семье, кто-то подарил мне комплект ancestry.com. Я всегда боялась сама предпринять этот шаг, но теперь наконец держала в руках потенциальный ключ к информации, которую искала всю жизнь, но не чаяла найти. Я потянула в маленькую пробирку и отправила её на анализ. Когда результаты пришли, я узнала, что у меня есть предки в Шотландии, Англии, Ирландии и Швеции. Я наконец получила осмысленный ответ на то, откуда я взялась. Кроме результатов анализа мне показали связи людей, чей ДНК был близок моему. Я была связана с четвероюродными кузинами и более дальними родственниками. Я в отчаянии написала нескольким из них, вдруг они знают, почему меня бросили. Но мне никто не ответил. После этого я несколько месяцев не заходила на сайт. Но однажды Я заглянула туда, чтобы удалить свой аккаунт. Я давно его не использовала и не хотела больше за него платить. Я ввела пароль и увидела уведомление: "Есть совпадение с близким родственником". Моё сердце замерло на секунду, а то и больше. Меня соединили, как я вскоре выяснила, с биологической сестрой. Благодаря переписке я узнала, что у нас есть ещё один брат и сводная сестра. «У моей сестры были данные обоих родителей, и я отправила моей биологической матери письмо, которое я зачитала на семинаре годы назад, не думая, что когда-то реально смогу его отправить». Она ответила. «Я получила то, о чем мечтала с самого детства. И благодаря проделанному пути к исцелению я, наконец, почувствовала, что заслужила это и готова к этому». «Этого не произошло бы», Если бы мне не хватило смелости провести тест, когда мне его подарили. Если бы я не зашла на сайт, чтобы удалить аккаунт. Если бы не готова была оспорить мою историю, зная, что нет гарантии результата, но всё равно решила исследовать её. Это напоминает мне о том, как важно доверять своевременности своего исцеления. о том, что мы не всегда можем поторопить его или перескочить его этапы, что мы упустили бы, если бы попытались. О том, что, возможно, все мои вопросы, боль, проблемы были не зря. Может, часть меня нуждалась в них, чтобы найти в себе смелость отыскать упущенное. Возможно, мне нужно было пробиться через застой, боль, одиночество и горе, чтобы появилась готовность прожить новое. историю, в которой больше места правде, историю о том, что я то, что надо, достойна и полноценна. Все мои братья и сёстры пришли на мою свадьбу. Благодаря своему опыту я по сей день уверена, уже сама вера в то, что возможно большее, делает большее возможным. Я не верю, что кто-то из нас обязан страдать от того, с чем мы вынуждены сталкиваться в жизни. Но я верю, что когда мы используем этот опыт, чтобы улучшить нашу жизнь, а, возможно, жизнь других, этот опыт может стать не просто неприятной историей. Он становится большим, когда мы уже не позволяем ему нас определять, когда вспоминаем, кто мы без наших историй. Отложив тяжелые истории, те, которые преуменьшают наши качества, игнорируют хорошие стороны, отрицают способность быть любимыми и заставляют нас чувствовать себя хуже других. Мы делаем невозможное возможным и во многом изменяем свою жизнь. Вот что случилось с моей клиенткой Джен. Её жизнь со стороны выглядела невероятной. На занятиях она получала только отличные отметки и стремилась к своей давней цели стать медсестрой. Казалось, она способна добиться всего, чего пожелает. Ее соцсети были полны прекрасных фотографий с пляжных вечеринок и барбекю с подругами. Все удивлялись, как ей все удается, и завидовали ее с виду безупречной жизни. Она полностью отвечала нашему представлению об идеале. Однако со стороны не было заметно парализующей веры Джен в то, что этого мало. Внешне идеальная жизнь — Было результатом утомительных, бесконечных усилий скрыть тот факт, что Джен себе не нравилась. Она любила своих подруг, но ей вечно казалось, что они лучше неё. Ей нравилось учёба, но она считала себя отстающей независимо от своих результатов. Ей нравилось мороженое, но она перестала его есть, боясь поправиться. А она усвоила, что это очень плохо. Ей очень нравилось танцевать. Но она никогда не делала этого на глазах у других, поскольку не хотела выглядеть глупо или непрофессионально. Она позволяла другим видеть лишь те части себя, которые её устраивали, и скрывала остальное. И даже когда её хвалили, когда люди восхищались её стройностью, когда она получала 99 баллов за задание, даже когда позволяла себе танцевать у себя в спальне, она всё равно себя не любила. Она никогда никому не позволяла увидеть своё истинное, неприглядное я. Идеальность стала избранным ею способом почувствовать себя достойной, маской, за которой скрывалась её боль. Когда Джен начала терапию, она не понимала, что не так. Она тоже считала, что у неё всё схвачено, что она должна быть счастлива. Посмотрите, всё отлично. Она пыталась удерживать свою маску даже на приёме, потому что это стало привычкой. Она спрашивала, правильно ли ведёт себя у психолога, позволено ли ей говорить о тех или иных вещах, может ли она выбрать то, что мы будем обсуждать на сессиях. Она извинялась за то, что занимает место, зевает, плачет, за то, что она человек. На одной сессии я задала Джен вопрос: Мне кажется, что для вас терапия это ещё одна задача, которую вы пытаетесь выполнить идеально. Интересно, что бы было бы, если бы вы позволяли себе ошибаться, позволяли себе быть честной. И мне интересно, какие истории мешают вам это сделать. Что вы чувствуете, когда я об этом говорю? Джен опустила взгляд, скрестила в руке, словно изо всех сил стараясь сдержаться. Она начала плакать. Я сказала ей: "Здесь можно плакать, Джен. Это нормально". Какое-то время мы молчали, пока она медленно разрешала себе увидеть правду, которую скрывала, и увидеть себя в этом состоянии. Я с уважением наблюдала за тем, как она проявляет своё несовершенство. Джен выросла в обстановке, где нельзя было ошибаться и требовалось стремиться к совершенству. где затруднения на пути осуждали, а успехи замечали, где запрещали неряшливость и принимали сдержанность. У нее не было места, чтобы стать той, кем она была на самом деле, ведь все, кроме притворства, подвергалось осуждению. Остальные части ее личности задвигались в сторону или, хуже того, игнорировались. Джен создала историю о том, что если она будет идеальной, то в семье ей станет хорошо. Её родители построили успешную карьеру, но давали мало эмоциональной поддержки. Они хвалили Джен за внешние достижения, но не уделяли достаточно времени тому, чтобы узнать её как человека. Это заставило Джен поверить, что внешняя иллюзия успеха единственный способ казаться достойной. Джен без конца стремилась к совершенству, постоянно волнуясь о том, что что-то сделает неправильно, отстанет. где-то да напортачит. Джен устала стараться. Она устала проживать этот сценарий и была готова к чему-то новому. Двигаясь дальше. У поэта и философа Дэвида Уайта есть стихотворение «Начни вблизи». Там говорится «Начни вблизи, не делай второго и третьего шага, начни с первого, с того, который ты не хочешь делать». Я часто думаю об этих стихах, когда решаюсь, с чего начать мой путь, какой следующий шаг сделать, над чем задуматься. Начать вблизи значит начать с себя. Не избегайте дискомфорта. Повернитесь к нему лицом. Откройтесь правде. Присмотритесь к себе и изучите то, что вы обнаружите. В случае с нашими историями вы уже начали с начала. избрали путь понимания, который неизбежно приводит к открытию чего-то нового и нового. Далее я поделюсь психологическими установками и практическими техниками, которые поддерживали меня и моих клиентов. Надеюсь, они поддержат и вас на пути трансформации ваших сложных историй и создания новых, более благотворных. Возьмите с собой в путь открытия, которые вы уже совершили. А ваше понимание своих историй позволит с состраданием относиться к той части себя, которой кажется, что изменить сценарий слишком сложно. Конечно, сложно, но я выяснила, что трансформироваться всё же выгоднее, чем застрять в своей старой истории. Надеюсь, вы убедитесь, что этот вывод верен и для вас. Предлагаю сделать передышку перед следующей частью аудиокниги. Обратите внимание на то, как ваше тело реагирует на борьбу с вашими старыми сценариями. Отметьте, что всплывает, когда вы исследуете свою историю и её влияние на вашу жизнь. Обратите внимание, что сдвинулось или изменилось, пока вы углублялись в изучение вашей истории. Фиксируйте любые чувства, оценки или закономерности, которые вам открываются. Обратите внимание на всё, что вы несёте в себе в этот момент. Никакого осуждения, только наблюдение. Сделайте паузу, чтобы отметить свои ощущения. Это практика осознанности, которая позволяет нам интегрировать изученное в повседневную жизнь. Мы часто упускаем эту часть пути, момент, когда нам необходимо осознать, что именно мы нашли. Далее вы узнаете больше о том, почему это так важно и как осознанность поддерживает нас на пути исцеления. Надеюсь, по мере движения вперёд вы будете задумываться не только о том исследовании внутреннего мира, которым вы уже занялись, но и о выборе, который сделали, занявшись им. Исследовать свою историю с новой точки зрения непросто. Работа над собой многого от нас требует. Благодарю вас за то, что вы взялись за себя, за то, что вы решились исследовать свои истории. Для этого нужно много смелости. Напоминайте себе, почему вы слушаете эту аудиокнигу, почему хотите исследовать свои сценарии и почему это исследование для вас важно. Память о наших почему помогает преодолевать сложности. У вас здорово получается.